Глава шестая. Под землёй. Ван Сяньцзян наклонился, заглядывая в канал Вэйхун у него под ногами. В тёмно-серой воде хаотично плавал различный мусор. Пластиковые пакеты, ветки деревьев, опавшие листья и банки из-под пива. Даже после дождливого утра от неё по-прежнему исходил зловонный запах. Канал Вэйхун кривой линии тянулся далеко вперёд. На обоих его берегах росли густые деревья, создававшие плотную тень, отчего канал походил на серый изорванный мешок, бессмысленно плавающий среди пыли. Сянцзян опустил взгляд под ноги. В его голове снова всплыла ужасающая картина с тремя трупами, плавающими на поверхности канала. Тогда он был одним из первых, кто примчался на вызов. После того, как выслушал дворника, лицо которого было белым, как полотно, Ван Сянь Дзян по-прежнему не мог поверить в произошедшее. Он направил луч фонаря на трубопровод, и правда из отверстия торчало что-то сине-зелёное, схожее очертаниями с человеческой рукой. В бурлящем потоке она шевелилась, словно подзывала к себе. Ван Сянь Дзян всё ещё стоял в ступоре. Тайвей же уже разделся до белья и прыгнул в канал. Несомый потоком, он очень быстро добрался до нижней части трубопровода, потянув на себя железную ограду, лишь взглянул на отверстие трубы и выругался. Сердце Ван Сяньцзяна пропустило удар. «Мертвец!» Вмиг побледневший Тайвей, выплыл на берег. Хотя между ними было несколько метров, Ван Сяньцзян мог отчётливо слышать скрежет зубов его коллеги. «Да, и не один!» Ван Сяньцзян по-прежнему пребывал в оцепенении. «Сможешь вытащить?» Тайвей снова вошёл в воду и, стиснув зубы, произнёс. «Нужен гаечный ключ!» Они нашли его очень быстро. Тайвей снова подплыл к нижней части трубы. Аккуратно отведя протянутую к нему руку, он начал борьбу с железной оградой. Эта штука была привинчена к стенам канала. Тайвэй, используя гаечный ключ, сначала бил по гайкам, а затем скручивал их. Одну за другой ему удалось снять три гайки. По мере того, как ограда начала поддаваться, перед глазами Ван Сянцзяна открывалась ужасная картина, которую он вряд ли когда-нибудь забудет. Раздувшееся с многочисленными порезами тело девушки выскользнуло из отверстия трубы прямо к Тайвэю, и лицом вверх начало то всплывать, то погружаться. Вслед за этим он вытащил второй труп. И третий. На натруженной руке Тайвея, который он тянул на себя перегородку, вздулись вены. Он же оцепенело смотрел на три тела, плавающих рядом с ним. Ван Сяньцзян, закрыв глаза, почувствовал, как его тело пробрала дрожь. В тот же момент кто-то схватил его за руку. «Мастер, вам нехорошо!» — это был Тайвей. «Давайте я отвезу вас обратно!» «Не стоит!» — Ван Сяньцзян убрал его руку. «Всё готово!» Тайвэй кивнул, снимая с плеча парусиновую сумку и вытаскивая по очереди снаряжение. Противогаз, перчатки и длинные резиновые сапоги. Ван Сяньцзян, нахмурив брови, пихнул ногой что-то похожее на баллон для дайвинга. «Что это?» «Дыхательный аппарат». Тайвей поднял его с земли. Бюро городского управления сказал, что может пригодиться. «Мы же, мать их, не собираемся». Э, «То, что он сказал, верно. И правда, полезная вещь». Из микроавтобуса, остановившегося неподалёку, вышел высокий худой парень в очках. Воздух внутри разрежённый, кислород мало. Ван Сяньцзян кинул взгляд на отверстие трубопровода. Железная решётка всё ещё висела на боку. «Разве она не открыта?» «В нашем городе сточная канализация простирается на 47 километров и находится на пятиметровой глубине», с одрученным видом произнес худощавый парень. «Если мы не возьмём кислородный баллон, далеко не уйдём». Ван Сяньцзян оценивающе осмотрел его сверху вниз. Тайвэй поспешил познакомить их. «Это учитель Чэнь из Института городского планирования». Мужчины кивнули друг другу в знак приветствия. Затем Ван Сяньцзян увидел других молодых полицейских, выходящих из микроавтобуса, и тут же переменился в лице. «Это все, кто приехал?» «Поручение не из приятных, кто ж согласится на такое?» Тайвей неумело закинул кислородный баллон себе за спину. «Мастер, вы не волнуйтесь, я же с вами». Не желая тратить время на пустые разговоры, Ван Сяньцзян достал из кожаной сумки чертёж и, раскрыв его, повернулся к Ченю. «Взгляните, откуда лучше начать?» Тот окинул взглядом карту и горько усмехнулся. «С этим вы будете словно иголку в стоге сена искать». Опережая вопросы Сяньцзян, он развернул другой чертёж. Это была карта трубопроводной сети. Хотя линии на ней беспорядочно пересекались, а большая часть надписей была на японском, но она оказалась намного проще, чем та, которую держал в руках Ван сян Дзян. Это же... Теоретически, сеть трубопроводов под городом можно разделить на два типа. Первый — это ливневая сеть, второй — канализация. Однако во многих городах Китая, особенно в старых районах, эти два типа объединены в один. У нас тоже специфичная ситуация. Когда японцы захватили Китай, они сделали карты с разделением потока на рукава. Канализационный и ливневый. Чень указал на канал Вэйхун. Вот как раз трубопровод ливневых вод. Он постучал по поверхности карты. Если труп выплыли из той трубы, значит мы имеем дело с ливневой сетью. То есть эта карта нам действительно поможет. Ван Сян Дзян вздохнул с облегчением. «Это упрощает дело». «Маловероятно». Лицо Ченя по-прежнему было печально. Первоначальный трубопровод и так был не коротким, а японцы удлинили его до двадцати с лишним километров. Однако ливневая сеть намного просторнее. Зайти туда для исследования не будет большой проблемой. Он внезапно усмехнулся. «И поверьте мне, у вас не будет никакого желания заходить в канализационную сеть». Количество экипировки, принесённой Тайвэем, было ограничено. Вдобавок большинство молодых полицейских не соглашались заходить в канализационную трубу. В итоге за работу принялись лишь Тайвэй, Ван Сяньцян и Чинь. На первый взгляд, ливневая труба едва могла вместить одного человека. Однако, доплыв до её нижней части, они поняли, что места, чтобы проникнуть внутрь, достаточно. Тайвей, забравшись первым, подал руку Ван сян и ченю. сян был уже мужчиной в возрасте, поэтому ему понадобилось немало сил, чтобы забраться в трубу с тяжелым оборудованием на спине. Он тут же рухнул прямо в грязь, учащенно дыша. Дождавшись, пока его дыхание восстановится, Тайвей поднял его. Затем они двинулись вглубь трубопровода. Тайвей шел первым, чень вторым, а Ван замыкал колонну. Трубопровод имел форму полукруга, внутренний диаметр которого был примерно 2 метра. Если они будут идти гуськом друг за другом, то перемещаться по трубе не составит никакого труда. Вчера ночью снова прошёл ливень, поэтому внутри ещё оставалась не слившаяся дождевая вода глубиной примерно 15 сантиметров. Дно трубы было скользким и глинистым. Стоило им пройти ещё несколько метров, как видимость значительно ухудшилась. Тайвей включил налобный фонарь на кислородной маске и с трудом поплёлся вперёд. Трое исследователей в молчании продвигались по трубопроводу. Наконец Чэнь спросил, «Что вы всё-таки хотите найти?» Ван Сяньцзян замешкался. «Действительно, за два дождливых дня здесь всё размыло, и вероятность найти какие-нибудь вещественные доказательства была мизерной». Но, кроме этого места, полиции больше негде искать улики и зацепки. «Сначала посмотрим, есть ли в трубопроводе другие трупы». Ван Сян-Дзян тяжело вздохнул. «Если же их не окажется, мы попробуем выяснить, откуда принесло тех трёх женщин». Ченни передёрнуло, он остановился и пропустил Ван сян вперёд. «Тогда лучше вам возглавить наш поход». Тайвэй с фонариком в руках освещал каждый угол в поисках любых путеводных нитей. Однако всё, что было перед его лицом, это нескончаемый поток воды и влажные стены трубы. Он очень быстро почувствовал усталость и двигался вперёд лишь на автомате. Состояние Ван Сянцзяна было не лучше. Он еле передвигал ноги, постоянно пошатываясь. Чэнь пребывал в сильном волнении. Он будто настроил себя, что они обязательно наткнутся на очередной ужасающий труп. Они шли и шли, а перед их глазами ничего не менялось. Вдруг Тайвей резко замедлил шаг. Шедший за ним Ван Сянцзян врезался ему в спину и недовольно шикнул. Чэнь дрожа отступил на два шага. «Что там? Что такое?» Он выглянул из-за плеча Ван Сянцзяна. «Что-то нашли?» «Что-то не так», — Тайвей ткнул в пустоту фонариком. «Похоже, тупик». Чень с облегчением выдохнул. «Ничего особенного. Мы просто дошли до точки разветвления. Впереди есть лестница. Смотрите под ноги». Тайвей переместил луч фонаря вниз. И правда, на расстоянии нескольких метров находился край трубы. Он осторожно подошёл ближе и обнаружил два ряда гранитных ступенек, уходящих вниз. Как и всё здесь, они были такими же сырыми и склизкими. Тайвей по очереди помог Ван Сяньцзяну и Ченю спуститься вниз. Все трое оказались в бетонном помещении, простиравшемся далеко вперёд, неизвестно, насколько далеко. Дугообразная верхняя часть уходила на пять метров в высоту, а у двух сторон контрфорса были свои отверстия труб, по диаметру такие же, как и тот, который они только что прошли. Тай-Вэй посветил вдали ручным фонариком. Оказалось, что отверстия находятся на равных расстояниях. Э, «Что это за место?» «Точка пересечения трубопроводов». «А какое из них?» «То пространство, где мы сейчас стоим, — это главный трубопровод, ведущий к каналу Вэйхун», — Чэнь указал вперёд. «Те два отверстия выхода из трубопровода». Дождевая вода накапливается в главном трубопроводе, а затем сливается в эти водостоки. Он подошёл ближе, глядя, как по трубам непрерывно стекает мутная вода. И пушки были не очень старательными ребятами, но эта конструкция очень прочная. В те годы они считали этот город столицей колонии, поэтому и припёрлись сюда строить. Чень указал куда-то в сторону. А еще отгрохали огромный бассейн для накопления дождевой воды, чтобы справиться с затоплением, которое происходит раз в сто лет. Ну, здесь у нас равнинная местность, поэтому вероятность столкнуться с затоплением небольшая». Чень продолжал что-то бормотать себе под нос. Ван Сянцзян и Тайвей тоже подошли посмотреть, но их мысли были заняты совсем не потопом. Два отверстия у контрфорса вполне могли вместить в себя все трупы. Похоже, их вынесло в точку пересечения, а затем потоком донесло до трубопровода канала Вэйхун, и в итоге они врезались в решётку. Их могло принести из одного прохода или же из нескольких. Ван Сянцзян с Тайвэем обменялись взглядами. Хотя кислородные маски и закрывали их лица, Через стекло можно было заметить нездоровую бледность. Сколько всего разветвлений у главного трубопровода? спросил Тайвей. Чуть больше ста, сонно бросил Чень. Ван Сяньзян смачно выругался. А куда ведут эти разветвления? Чень раскинул руки. Да они по всему городу. Тайвей, замолчав, прошел к одному из отверстий, всматриваясь в кромешную тьму. «Мастер, мы будем... Думаю, вам лучше не стоит...» Чень потянул на себя длинную трубку респиратора. «Воздуха недостаточно. За это дело должны браться не два и не три человека». Тайвей шагнул назад и выбрался из отверстия. «Твою ж мать!» Ван Сян Дзян хмуро произнес. «Возвращаемся. Придумаем что-нибудь другое». Чень после такого помилование, сразу же повернулся и принялся подниматься по лестнице. Тайвей, оставшись на прежнем месте, еще раз взглянул на тот проход и шаркнул ногой по небольшой мутной луже. Из грязной воды вдруг вылетело что-то блестящее, ударилось о стену и снова упало вниз. Сердце Тайвея пропустило удар. Он быстрым шагом прошел вперед, согнувшись и выискивая эту вещь в воде. Наконец выпрямился. В руке у него был зажат значок учебного заведения. Средняя школа номер четыре. Нержавеющая обшивка лифта поблёскивала, как зеркало. Мадун Дунчень смотрел на медленно закрывающиеся двери, наблюдая, как его отражённое лицо разделилось посередине. Лифт поехал вниз, и внезапное ощущение невесомости перевернуло всё в его желудке. Одурманенный алкоголем мозг воспроизвел напоминание: сегодня вечером нужно с достоинством преодолеть еще один путь. На его шею опустилась тяжелая рука. Он почуял крепкий запах алкоголя. Директор Ма, вы слишком любезны. Такая же тяжелая голова опустилась на его плечо. Такое большое дело! — Ну, вы справляетесь просто шикарно. — Рад помочь. Мадунь Ченни пустил голову и ухватился за толстый живот собеседника. — Нужно было воспользоваться случаем. Давно ведь не собирались. Двери лифта открылись, и двое мужчин, повиснув друг на друге, подтащились через холл отеля. Ауди-80 уже давно стояла около входа. Водитель, выскочив из машины, быстрыми шагами подошёл к ним, чтобы поддержать их. Ма Дуньчень отпихнул его, и Чиканя каждое слово произнёс. «Директора Дуня обязательно нужно доставить в целости и сохранности. Понял меня?» Он кивнул в сторону заднего пассажирского сиденья. Водитель закивал. «Обязательно довезу, не волнуйтесь, директор Ма». Школьный директор Дунь высунул голову и снова потянул Ма Дуньченя за руку. «Директор Ма, старина, спасибо тебе. В следующий раз я всё организую, хорошо?» «Давай я», — искренне произнёс Ма Дуньчень. «Обязательно, нужно выбрать время и собраться снова». Он махнул рукой, показывая водителю уезжать. Чёрная «Ауди-80» под невнятную фразу Дуня «Вы слишком любезны» быстро тронулась с места. Мадуньчень собрал все силы, чтобы устоять на ногах, наблюдая, как «Ауди» исчезает вдалеке. Тут же к нему тихо подъехал «Мерседес-Бенц С-600». Мадунчень открыл дверь, резко опустился на сиденье и похлопал по водительскому креслу. «Едем домой». Пыль осела. Этот этап можно считать завершённым. Ма до конца расслабился, полностью размяк на комфортном заднем сиденье и не двигался. Время шло к полуночи, Мерседес мчался по пустым дорогам. Через минут десять Дунчень почувствовал, как ему стеснила грудь, и быстро развязав галстук и расстегнув две пуговицы на воротнике, опустил окно. В салон автомобиля тут же ворвался прохладный ветерок. Мадунчень закрыл глаза, подставив ему разгоряченное лицо, и глубоко вдохнул ночной воздух. Водитель быстро сбавил скорость. «Директор Ма, давайте я включу кондиционер. Простудитесь же». «Не нужно», — голос Мадунченя звучал так, словно он говорил во сне. «Так очень даже хорошо». Ликование души и тела продолжалось недолго. Очень скоро Дунчень почувствовал, как опьянение накатывает с новой силой, а содержимое желудка стремится наружу. Напрягшись, он выпрямился и принялся поглаживать себя по груди, продолжая смотреть в окно. Мерседес как раз проезжал по мосту, под лунным светом поблескивала вода. «Это мост Литун?» Верно. Водитель глянул в зеркало заднего вида. «Директор, ма, вас тошнит?» «Останови машину!» «Здесь?» «Останавливай!» Водитель, не мешкая, плавно затормозил прямо посреди моста. Дунчень открыл дверцу и, шатаясь, подошёл к перилам. Придерживаясь за них, чуть наклонился вперёд. Река пересекала город с севера на юг. Полночная литун выглядела спокойной, словно едва заметно шевелящаяся лента белой тесьмы. Ма Дунчень даже подумал, если спрыгнуть с моста, то, может быть, и не утонешь, а наоборот, будешь безмятежно плыть по ее поверхности. За его спиной послышались шаги. Водитель протянул Ма открытую бутылку с минеральной водой. «Директор Ма, вызовите рвоту, и вам полегчает». Мадуньчень взял бутылку из его рук, запрокинул голову и сделал несколько глотков, вытер рот и, с трудом держась на ногах, зашагал на запад вдоль перил. Водитель поспешно последовал за ним. «Директор Ма, куда вы идёте?» «Возвращайся в машину и жди меня» он даже не повернул голову просто махнул водителю рукой мне нужно пройтись в одиночестве директор май я пойду с вами иди обратно водителю ничего не оставалось как остановиться и наблюдать как его босс из тусклого света уличных фонарей погружается во тьму мадуньчень прерывиста дыша Увеличивал скорость, как будто впереди было то, что он так давно желал. Спустя несколько минут он добрался до гранитной лестницы и спустился вниз. Ступил на влажную рыхлую землю. Перед его глазами были лишь заросли тростника в половину его роста. Река Литун уже не казалась ему спокойной. Слышался шум течения, стрекот неизвестных ему насекомых и шум тростника, колыхавшегося под порывами ветра. Мадунчень стоял, не шевелясь и прислушиваясь к звукам, доносящимся со всех сторон. Прошло довольно много времени, прежде чем он широким шагом направился к берегу, раздвигая тростник на своем пути. Остановился только, когда глина под ногами резко пошла вниз. Отодвинув несколько стеблей, он смотрел на реку перед собой. С ее поверхности исчез свет, и сейчас она больше походила на хребет огромного серого удава. Невидимая змея издавала хрип, разнося по округе слабый запах вони. Она извивалась, готовая беспощадно сжирать всё на своём пути. По телу Мадунченя пробежали мурашки. Он переместил взгляд на пролёт моста. Часть света фонарей попадала на поверхность воды, превращая её в золотой панцирь огромной змеи. Он оцепенело смотрел на реку, крепко поджав губы, будто ждал, что сейчас из воды выпрыгнет нечто, но и одновременно боялся этого. Внезапно почувствовал ком в горле, и его душу мигом охватили обида и страх. Мадунчень, издав стон, зажал рот. Его тело затряслось, а арочный мост перед глазами будто накинулся на него.